Непосредственно с морем связаны его нимфы, нереиды, олицетворения ласковых морских волн, как некогда будут сухо и глупо говорить. Олицетворения. Никогда, конечно, не сподобятся эти люди увидеть воочию их самих, среброногих, Как они резвятся в ясный день в запуски с дельфинами и сверкают своими золотыми кудрями по гребням волн. Это великая милость, но всё же ещё ничто в сравнении с той, которую они оказывают своим избранникам, подобно той Фетиде, которая оччастливила своей любовью Пелея, и богиня родила ему прекраснейшего и доблестнейшего в мире сына Ахилла. Об этом простому смертному мечтать нечего. Он молит могучих богинь о счастливом плавании и не забудет воздать им установленную дань благодарности посвящениям и жертвой. Нереиды, нимфы моря, есть в нём однако и свои сатиры. Это тритоны, юноши о рыбьих хвостах. С ними лучше не заводить знакомства. Они, как скажут те же умники, олицетворения разъяренных волн. Бывает, заволокут тучи синеву неба, Зловещую черную рябью подернется море. Вдруг что? Тот-то -то вдали громко протяжно загудит, Это тритоны дуют в свои раковины, Это наигрыш к предстоящей буре, Тогда пловцы долой паруса». Налегайте на весла, и в то же время усердно молитесь и Посейдону, и Нереидам, и Спасителям на море, Близнецам Диоскурам. Будут услышаны ваши молитвы, засияют на обоих концах реи два слабых огонька, это они и есть огонь. Божественные диоскуры, они предвещают вам спасение. Есть затем в море и свой пан это Протей, пастух стада причудливых морей и сам великий чудак. Об его образе трудно говорить. Он его меняет беспрестанно, подобно самому морю, но чаще всего это просто морской дед. Об его странностях знает его дочь Идофея, дочь не особенно почтительная, но зато ласковая для пловцов. Такова же и Левкофея, тоже морская богиня, некогда обиженная женщина Ино. Кое-где в Элладе справляются вакхические таинства в ее честь, но в Аттике она более известна из Гомера как добрая спасительница Аттики дищее. Затем кто испытывал неотразимость морских чар в ясный день, когда и солнце играет, и волна тихо плещет, и неудержимо хочется окунуться в эту голубую гладь, тот знает тоже морское божество главка, то есть глубокого. Есть ещё другая тоска раковая, когда тебя после долгой борьбы уже залили волны и твои руки опустились, и в ушах звенит томный призыв к успокаивающей смерти. Это поют сирены на далёкой пустынной скале среди бушующих волн. Не дай Бог никому услышать их песни. Пятое. И наконец, третья стихия небо. Зовут его Ураном, но это имя не возбуждает в нас религиозного чувства. Богословы говорят, что его некогда выделила из себя предвечная Мать-Земля, что он стал ее оплодотворяющим началом, произведшим с ней титанов и титанит, что под конец ей стало титанов тесно от собственных порождений и по её просьбе младший из титанов Кронос лишил своего родителя его оплодотворяющей силы таков был первородный грех у небожителей для нас эти домыслы не обязательны несомненный владыка неба это Зевс Сын Кроноса, то есть вершающего. Его сущность далеко не исчерпывается его значением, как Бога природы, но здесь идет речь только о Зевсе-тучегонителе, собирающем грозу на омраченном небе, о Зевсе-громовержце-громовержце, бросающим свой огненный перун на выступы земли в высокие деревья и здания, во все слишком высокое, к вящему назиданию для смертных. Его прежде всего должно ублажать молитвой и жертвой. Жертвой! Во как небо ни земля, и ни море его не коснётся дарящая рука. Да мы были бы вечно разобщены с царём эфира, если бы друг человечества, титан Прометей, не принёс нам тайна небесного огня. Огонь стремится обратно в свою небесную обитель. Он возносится к ней в виде летучего дыма. Пусть же он унесёт с собой и дым, и чад нашей жертвы. Огненная жертва, настоящая дань небесным богам в божественном небе божественный и его обитатели и прежде всего, конечно, его великие светила Гели, солнце и Селена, луна. А природе Гели общепринятых убеждений нет. Многие думают и поныне, что это божественный юноша, разъезжающей на золотой колеснице по небесной тверди и что тот ослепительный свет, который мы видим, именно сияние её кузова. Загадкой является, как это он, заходя на западе, поднимается с востока. Раньше думали, Что он ночью совершает переезд обратно на восток по кругосветной реке океану. Но теперь достаточно удостоверено, что он вместе с прочими светилами погружается под горизонт и во время нашей ночи освещает обитель блаженных на отвращенном от нас облике нашей земли. Когда-то Анаксагор нас учил, что гелий — раскаленный шар, огромный величиной с Пелопоннес. Это тогда многим показалось преувеличением. Подумайте, с целой Пелопоннес! А другие называли его нечестивцем, что он Бога превратил в шар, да еще в раскаленный. Мы представляем астрономам в Александрии научно разрабатывать вопрос о виде и движении светил. Бог остается Богом, независимо от ризы, которую ему угодно будет надеть. И гелий для нас прежде всего Бог – очищающий, как его ярые лучи обезвреживают своей палящей силой всякий тлен, так и его дух разгоняет всякую скверну, всякое наваждение ночных страхов. Мы встречаем его приветствием и молитвой при восходе и рассказываем ему привидевшиеся нам тревожные сны, чтобы он очистил от них нашу душу.